Глава 5. Блонди, новый пост, звуки. Мне понадобилось какое-то время, чтобы собраться. Главная сама рвалась к этой восьмой квартире и потеряла дар речи от покашливания. «Лев Андреевич, извините, пожалуйста, вы дома?» — крикнула я. «Что вам надо?» — сквозь толстую стену голос грустного льва казался совсем глухим. «Извините, просто ваша соседка Наталья Гавриловна хотела передать вам капли. Вы договаривались, помните? Я прошу прощения, что мы надоедаем, просто она волнуется». Дверь приоткрылась, в проем высунулась мужская рука, покрытая темно-рыжими волосками, и послышалось недовольная «Давай, что принесла?» «А я ничего не принесла». «Извините», — растерялась я, — «Мы же не думали, что вы дома. Я могу сейчас спуститься и принести». «В покое меня оставьте, хорошо? Устроили цирк!» — рыкнул Лев Андреевич и щелкнул замком. Пока я молча пялилась на захлопнувшуюся перед нами дверь, Настя вздохнула. «Зря он от капель отказался. Ему надо, чувствуется. Кстати, ты извинилась перед ним четыре раза. За что?» За беспокойство ответила я и развернулась к лестнице. «Справедливо. Зато теперь можно, Гаврюша, с чистой совестью. Только быстро. Она нас не отпустит. Придется послушать лекцию о неблагодарной человеческой натуре. Полякова, что с лицом?» «Не знаю». «Ты расстроилась, что Левушка нас обхамил?» «Нет». «А что тогда?» «Да не знаю я». «Я правда не знала». Грубость грустного льва меня вообще не задела, я даже была к ней готова. И ничего странного в этом не было. Гаврюшин сосед вполне мог проявить резкость, если его довести. Я сама видела, как вчера он не сдержался после нападок Гаврюши. А сегодня ему названивали с самого утра, потом приперлись в гости и поорали под дверью. Тут у ангела рога прорежется. Чему удивляться? Но что-то меня удивило, и совсем не тон льва Андреевича. «А что, что? Давай представим, медленно проговорила я, что ты договорилась с кем-то о встрече, а потом передумала. И ты хочешь, чтобы этот человек тебя не беспокоил. Что ты сделаешь?» «Скажу, что встречи не будет, и вообще в ближайший век я очень занята. И я, что мешало Левушке ответить на звонок Гаврюши и сказать, не знаю, что он тоже очень занят в ближайший век?» «Господи, Полякова!» — простонала Настя. Может, ему мешало то, что он адекватный человек и надеется на адекватность окружающих, и если адекватному не открывает дверь, то он не будет в нее долбиться и станет подключать ОМОН. Но он ведь сам согласился, чтобы Гаврюша ему капли передала. «Откуда ты знаешь?» Мы ориентируемся на слова Гаврюши. «Может, она его так заколебала?» что Лёвушка покивал ради вежливости и ради того, чтобы поскорее от нее избавиться. А на самом деле ни забота, ни эти капли ему нафиг не сдались. «Куликова, ты такая умная!» «Это не секрет!» Настя заправила волосы за уши и засмеялась. «Если прядь в глаза лезет, мне кажется, что это не мои волосы, а какая-то синяя помеха. Не могу привыкнуть к новому цвету». «К новому цвету?» — переспросила я. Мне пришлось схватиться за перила. Вряд ли я бы свалилась с лестницы от неожиданного озарения, но хотелось ощутить какую-то опору. Настолько невероятной оказалась пришедшая мысль. «Это не он, Настя», — сказала я. «Кто он и кто не он?» Левушка, В смысле, не Левушка. Это не он нам дверь открыл. Мы разговаривали с другим человеком». Настя уже была готова сказать что-нибудь убийственно-ехидное, знаю ее это выражение лица, но поймала мой взгляд и только спросила, «С чего ты взяла?» Я покосилась на квартиру номер восемь и тихо-тихо ответила, «Левушка, блондин, а этот был рыжим». Настя сидела на тахте, поджав под себя ноги и задумчиво покусывала губы. Я сначала стояла у окна и теребила шитую бабушкой белоголубую штору. Потом зачем-то принялась с кошмарным скрежетом двигать цветочные горшки на подоконнике, а потом стала нарезать круги по своей комнате и не могла остановиться до тех пор, пока Настя не попросила. «Пожалуйста, сядь, то меня стошнит, как на колесе обозрения». Я со вздохом плюхнулась на тахту. «Гаврюшу мы кое-как успокоили». Сказали, что Левушка ужасно занят и просил его в ближайшее время не беспокоить. В принципе, не соврали. А Настя пошутила, что мы всего лишь отредактировали его слова. Но Гаврюша осталась недовольна. Понятное дело, она беспокоилась о мальчике, а он совершенно безответственно отнёсся к взволнованной женщине». Мы с Настей не менее взволнованы. Наспех попрощались, что Гаврюше тоже не понравилось. Ей хотелось обрушить на нас всю гамму чувств, а это часовой монолог как минимум. И отправились ко мне. Молча, судя по всему, мы обе напряженно думали. Я спросила, есть идеи? Никаких. И у меня. Давай отталкиваться от известного и без эмоций. Настя потянулась к письменному столу, взяла мой любимый блокнот в оранжевом переплете и вытащила фломастер из карандашницы. Итак, в квартире кто-то есть, и это факт. Левушка, блондин. У мужчины, который высунулся за загаврюшенными каплями на руках рыжие волосы. Да, медные. Даже если допустить, что Левушка решил радикально сменить стиль и покраситься, волос на руках это вряд ли бы коснулось. Настя пожевала кончик фломастера. «Но это уже допущение». «Какое допущение?» Я покрутила пальцем у виска. «Я тебе говорю, там левый мужик». Я же просила, без эмоций. Настя вывела в блокноте жирную восьмерку и поставила под ней знак вопроса. «Кто находится в квартире номер восемь?» «И где Левушка?» добавила я. «Да, и еще вопрос. Зачем нам все это знать?» «Ты серьезно?» В левушкиной квартире неизвестно кто тусуется, что значит зачем? Очень точная формулировка. Во-первых, квартира не твоя, не моя, а Левушкина. Мы не имеем к нему никакого отношения. Во-вторых, это для нас там неизвестно кто, а Левушкин он может быть знаком, вдруг к нему брат приехал. «Разумно!» — закивала я. «Вот у тебя есть брат, например, и когда тебя не дома, Лёша делает вид, что он — это ты. Нормальное братское поведение?» «Ты опять выдвигаешь предположения, построенные исключительно на твоих представлениях о жизни. Типа я в облаках витаю, а ты по фактам размотала». Я вскочила с тахты, пару раз пробежалась по комнате и выпалила. А какой-то брат — это не предположение. И насчет Левушки. Мы можем предположить и то, что он в полном порядке, и то, что он попал в беду. Если окажется, что Левушке действительно нужна была помощь, а мы тут сидели и свои представления о жизни обсуждали, тебе будет норм? Настя перелеснула страницы блокнота и склонила голову набок. Допустим, не будет. Допустим, я согласна, и история очень странная. Но я понятия не имею, что делать. Давай подождем до вечера. Может быть, Левушка объявится?» Мне страшно хотелось процитировать сотни книг и десятки сериалов, в которых следователи, полицейские, частные детективы и просто случайные участники криминальных событий говорили «Время дорого. Нельзя терять ни минуты. Жертва в опасности». Но мы не были ни следователями, ни полицейскими, и даже сам факт криминального события был под вопросом. И я тоже не знала, что мы можем сделать. «Давай подождем, сказала я. Обычно день до вечера пролетает незаметно. Но как же тянется время, когда чего-то ждешь. Выяснилось, что если помыть посуду, то можно убить всего лишь 10 минут. Ну, 15, если тщательно вытереть каждую тарелку и каждый зубчик вилки и расставить все по своим местам. Надо же, а когда хочется вечером сесть за сериальчик, а бабушка говорит «Леся, посуда сама себя не вымоет», то кажется, что это самое долгое и нудное на свете занятие. Бабушка, кстати, вернулась домой жутко уставшая, но с добычей. «Леська!» «Иди ко мне в ассистенты, процент заказов обещаю». Смеялась она, выкладывая из пакетов коробочки с блестками и роскошные яркие ленты. Устала по магазинам мотаться. Бо, с таким ассистентом, как я, у тебя заказов просто не останется». «Почему?» «Потому что вместо ленточек я припру кружево, а блестки перепутаю со стразиками. Я же ничего в этом не понимаю». «Прям!» «Смотри, какие познания! Кружево, стразики!» «Да, я почти рукодельный нобелевский лауреат. Мы сложили бабушкины покупки в объемный чемодан с кучей отделений. Я спросила, ужинать будешь?» «Буду», — кивнула бабушка, села в кресло, вытянула ноги. «Давай прямо здесь лезь». Мы редко ели в гостиной, но если это случалось, то обычные завтраки, обеды и ужины превращались в уютные посиделки. Иногда под кино, а иногда мы просто болтали. У бабушки в запасе было столько потрясающих историй, будто она прожила жизни 3-4. Я бы тоже была не против к 60 годам скопить такую коллекцию, но пока что самым интересным событием оставалось то, как я в пятом классе потерялась на экскурсии. Но меня довольно быстро нашли никаких приключений. Я убежала в кухню заправлять салаты, разогревать рыбу. Бабушка из комнаты крикнула. «Леся, ты общалась с Натальей Гавриловной?» Общалась. Как у нее дела? Нормально. А можно чуть-чуть внятнее? Вот этого я и боялась. Обманывать бабушку не очень хотелось, а общалась и нормально вообще не обман. Но рассказывать в подробностях о походе к Гаврюше, не сообщив о странностях в квартире номер 8 и не выдав при этом полтора камаза вранья, казалось не такой простой задачей. «Нет, бабушка бы не сказала и не сделала ничего ужасного, если бы я с ней поделилась. Просто я точно знаю, к чему бы это привело. Во-первых, тому, что я свое живое и богатое воображение трачу на какую-то ерунду. Во-вторых, пространным разговором о моем будущем. В-третьих, к бабушкиному негодованию. Леська, так нельзя жить. Что полезного для себя ты сделала за лето? А я и правда ничего не сделала». Я даже бросила немецкий в триолингва и посты в блок выкладывала раз в неделю, так что крыть было бы нечем. Леся, ты меня слышишь? Ба, тут вода шумит. Бабушка что-то пробормотала, и я открутила кран посильнее. все таки жаль, что с ней нельзя посоветоваться. Уверена, что у бабушки легко нашелся бы ответ на вопрос, что делать. Она бы точно не стала дожидаться, когда Гаврюшин сосед сам даст о себе знать. Я вошла с огромным круглым подносом в гостиную и увидела, что бабушка стоит у окна с телефоном. «Ради бога! Не устраивай трагедию!» раздраженно произнесла она в трубку и указала рукой на стол. Это означало, что она скоро освободится, и я могу расставлять тарелки. «Я так не думаю. Нет. Наташа, прошу тебя, успокойся и повзрослей для твоего же блага!» Бабушка покрутила телефон в руках, бросила его на диван и сжала виски пальцами. «С этим нужно что-то делать. Леся, напомни мне завтра поискать контакты Афанасьева». «А кто это?» — поинтересовалась я, усаживаясь за стол. «Невролог. Мне кажется, Наташе пора обратиться к специалисту. Она как пятилетний ребенок, который думает, что под кроватью спряталось чудовище. Нельзя так воспринимать мир. Это прямая дорога к инфаркту». «Не знаю, что там насчет инфаркта у Гаврюши, но мое сердце застучало сильнее. Стараясь не показывать волнение, я хохотнула». «Кто у Натальи Гавриловны исполняет роль чудовища?» Да, она насчет соседа никак не угомонится. Твердит, что слышала нечеловеческие вопли из его квартиры. «Может, пусть позвонит?» «Звонила!» Он не отвечает. Бабушка проживала кусок рыбы. «А ты мне еще говоришь, что с Натальей Гавриловной все нормально. Леся, надо быть внимательнее. Ты взрослый человек». «Эх, бабушка, знала бы ты, насколько я внимательная!» Я бы похвасталась, как разглядела чужие руки за считанные секунды. Но не могу. «Ба, но мы с Настей её даже навещали», — стала оправдываться я. «И тоже слышали, как вверху что-то то ли стучало, то ли гремело». «Леся, я не обвиняла Наташу в слуховых галлюцинациях», — нахмурилась бабушка. «Но вы послушали, как что-то гремит, и забыли. А она из-за такого ничтожного повода ночами не спит и успокоительное пьет. Кстати...» «О чём беседовали, когда вы пришли, и как она выглядела?» «Выглядела отлично. Беседовали...» «Да ни о чем. Книжку мне обещала подарить Чехова. Знаешь, как говорили мальчики в нашей юности? «Если хочешь очаровать Наташу, говори с ней о Чехове. А если хочешь расстаться, о Булгакове», — рассмеялась бабушка. «Но, боюсь, Наташа не подумала, что ваше поколение такой подарок не оценит». «Чего это?» — почти обиделась я. «Вы привыкли к электронной информации. Я не говорю, что это плохо. Даже наоборот. Нам приходилось торчать в библиотеках, а вы можете найти ответ на любой вопрос, не сходя с места. Правда, не всем интересно искать эти ответы». «Леся, ты куда?» «Ба, пять минут или полчаса, не знаю». Я влетела в свою комнату, открыла ноутбук и нетерпеливо защелкала пробелом, ожидая загрузки системы. «Конечно». Я не собиралась гуглить, как понять, сосед или не сосед в квартире номер 8, но все-таки у меня был шанс узнать чужое мнение или, как сказала бабушка, получить ответ на свой вопрос. Криминалити. Задача со всеми неизвестными опубликовано только что: Дано. В некоем доме в собственной квартире проживает господин Л. Не так давно из его квартиры стали доноситься странные звуки господина Л. Никто не видел уже сутки, но в его квартире однозначно присутствует человек. Об этом свидетельствуют очевидцы. Попытки связаться с господином L безуспешны. Он не отвечает на звонки. И находится ли он дома, неизвестно. Как узнать, кто именно находится в квартире Л? Насколько опасны странные звуки? Есть ли риск, что Л грозит опасность? вашей версии. Информации в интернете вы не найдете. Вопрос основан на реальных событиях. Наверное, впервые я написала пост за несколько минут и точно впервые опубликовала его, не проверив грамматические ошибки.